рухнувшее будущее. Глава 64. Тусен стоял посреди 10-метрового голографического изображения поля опыта, окруженный тысячами символов, собранных в длинные цепочки и нити. Он наблюдал, как вокруг него вращались и перешептывались голоса, Из базы данных интерфейса он строил изображение близкого и отдаленного будущего, основанное на точном анализе прошлого и настоящего. В поле опыта выстроились в линию 16 фигур голограмм, аваров, членов Комитета Огненной Земли, каждый из них не больше метра. «Все меняется», — сказал один из них. «В уравнениях становится больше переменных», — добавил кто-то другой. «Ситуация на Земле изменилась. Вы знаете слухи?» Кластер бросил вызов Венской конвенции. «Коммуникация нарушена. Мы получаем меньше информации». «Мы не полагаемся на слухи», — сказал Тусен и указал на небольшую боковую нить, где появились новые символы. Она вращалась немного быстрее, чем другие. «Мы можем просчитывать развитие событий». Его хватило странное волнение, и глубоко внутри он ощутил покалывание, которого не чувствовал уже много столетий. За все это время появилось что-то новое, и это было замечательно. Существовал один фактор, который раньше игнорировали. Тусен поднял руку, между его пальцами возник маленький светящийся фиолетовый треугольник. Эту информацию я получил от Эвелин, сказал он. Она касается войны, которую ведет кластер против неизвестного врага. Тусен хотел поместить маленький треугольник к основной нити, как следовало из последних расчетов. Он ожидал перегруппировки центральной линии. Война – событие со многими возможными последствиями, пусть это война и по чужим небам, в сотнях световых лет от Земли. Тусен добавил новый символ – к остальным. По основной нити прошла дрожь, которая затем охватила остальные цепочки символов. Тусен отстранился и смотрел, как десятки и сотни символов отделялись друг от друга, выпадали разноцветным снегом и исчезали незадолго до падения на пол. «Что происходит?» — раздался изумленный голос одного тысячелетника. «Что это значит?» «Где центр нестабильности?» «Порвать нити причинно-следственной связи совершенно невозможно. Расчеты должны быть неверны!» Тусен ни минуты не сомневался в верности расчетов, из чего мог сделать только один вывод. Происходящее здесь было результатом войны и выходило за пределы его возможностей. Не существовало пути развития будущего, который был бы более вероятен, чем другие. Что-то приближалось к Земле, неудержимое как цунами, которое перемещается по мировому океану, уничтожая просчитанные ранее варианты. Символы падали, разваливались и рассыпались до тех пор, пока не остался один вариант будущего – нить, тонкая и состоящая из немногих частей. Туссен посмотрел на нее. Верхняя часть олицетворяла новую Землю, где не было ни людей, ни кластера, но было нечто распространившееся по всей планете и не только по ней, но и по Луне и по Марсу. Даже базы машин в поясе астероидов и среди газовых гигантов оказались затронуты. Принципиальное изменение коснулось всей Солнечной системы. Тусен шагнул вперед и внимательно рассмотрел символы. Направление их медленного вращения сказало его опытному взгляду еще кое-что. Он видел, что Эвелин находится в космосе, и, согласно нити, она продолжала оставаться там, вне Земли, но в новом статусе, который был неясен из-за отсутствия данных. И был еще один фактор – маленькое желтое веретено в середине линии, связанное со всеми остальными символами тонкими нитями. «Тебе нравится это?» – волнение тусе наросло. Он показал на новый символ и помахал рукой. Жестовый интерфейс прореагировал и отобразил последние расчеты. «Война, начатая кластером в космосе, изменила все, но есть новый фактор. Непонятно, как его истолковать, но его возможные последствия такие же значительные, как и у войны». Никто не ответил. Тусен повернулся и посмотрел на 16 аваров-голограмм других тысячелетников огненной Земли. Они один за другим мерцали и исчезали. Последний из них открыл рот и хотел что-то сказать, но замолчал, не успев произнести ни слова». Символы оставшейся основной нити исчезли, их связь разорвалась, и они упали. Тусен наблюдал за происходящим до тех пор, пока поле опыта не опустело. Он не очень-то беспокоился, в любом случае все данные были сохранены в разных местах. Даже если тот или иной модуль памяти выходил из строя, модель можно было полностью восстановить. Он повернулся к панели управления на стене и внезапно заметил, что был не один – Кто-то стоял в открытой двери комнаты, но не голографическая проекция, как 16 тысячелетников до этого. «Пожалуйста, пойдемте со мной, Тусен», — сказал посланник кластера. Внезапно Тусен понял, что произошло с остальными тысячелетниками. Он немного удивился тому, что модель не давала никаких указаний на это событие, но затем ему стало ясно. «Это всего лишь маленькая деталь на общем фоне, которая не оказывает никакого влияния на глобальную ситуацию». «То, что происходит с ним и остальными, никак не воздействует и на глобальный мир и вообще не имеет значения». Субъективный взгляд на собственное будущее дал ему это представление. «Я занят», — сказал он, хотя и знал, что уже не был хозяином своей судьбы. «Я?» «Пожалуйста, пойдемте со мной, Тусен. Вы нужны нам. Вы и все остальные». «Как далеко находится солнце?» — спросил голос. «Что?» — ответила Эвелин. «Почему я ничего не вижу? Почему все вокруг темно? Нет, покрыто белым? Сначала все было темно, а теперь все стало белым». 150 миллионов километров». «К чему этот вопрос? Где я?» «Как вас зовут?» «Эвелин. Меня зовут Эвелин». Но она не была до конца в этом уверена. Ее грызли сомнения. «Я хочу знать, где я». «Что вы помните?» Внезапно у нее появилось воспоминание. Молния, поразившая ее, не была грозой. Ее выпустила серебристая фигура, а перед этим был большой сад на крыше 150-этажного дома, старая говорящая с разумом, которая ушла за кофе из настоящих какао-бобов Амазонии. Какой абсурд! Все это было абсурдно! «Вы похитили меня!» — выпалила она в этом белом мире без краев и контуров. «Перезагрузка. Сколько звезд на небе?» — спросил голос. «Звезд на небе?» — она задумалась. «Я не знаю. Как далеко находится Солнце?» «На расстоянии 10 тысяч километров?» Все было белым. Раньше тоже все было белым, но имелась разница. Сейчас в этом белом было меньше мучительной неопределенности. «Как вас зовут?» — простой вопрос, на который легко ответить, но она не могла придумать ответ. «Я забыла. Вас зовут Эвира», — сказал голос. Белый фон сдвинулся и приобрел некоторые очертания. Она хотела сесть или встать, но не смогла, ведь лежала в контейнере с маслянистой жидкостью. Над ней раскрылся цилиндр. «Вы важны, Эвира». «Я важна?» «Да, вы будете выполнять важную работу. Вот что делает вас важной». Эвира улыбнулась. Было приятно чувствовать себя важной. Над ней склонилось лицо, словно отлитое из тусклого серебра с большими серыми глазами и выдающимся длинным носом лицо мужчины, но не человека. «Вы узнаете меня, Эвира?» «Вы?» — она попыталась вспомнить. Появилось его имя. «Вы Бартоломеус?» «Вы доверяете мне, Эвира?» «Конечно», — не замедлила ответить она. «Конечно доверяю. Вы мне всегда были как отец». «Сколько вам лет?» «Сколько лет?» «Снова странный вопрос. Неужели возраст что-то значит?» «Я?» — она улыбнулась. «Я достаточно взрослая и умная». Она нашлась, что ответить. Появилось второе лицо, оно принадлежало женщине, которая тоже не была человеком. Ее вид не был враждебным, но в глазах чувствовался холод. — Женщина готова? — обратилась она к мужчине. — Вы готовы, Эвира? — спросил Бартоломеус. — Для миссии? — Да. Мы отправим вас в далекую звездную систему к входу в каскад. — Что такое каскад? — пробормотала она, внезапно почувствовав себя невероятно глупой. «Скоро узнаете», — Бартоломеус наклонился вперед, — «вы важны, Эвира, и вам поручена важная работа». «Хорошо», — сказала она, закрывая глаза. Коннектор забрал ее сознание и пронес через межзвездное пространство космоса.